За ним следовало человек двенадцать в красных формах технокорпуса. «Убирайтесь отсюда, болван!» — заревел он, махнув в сторону Райленда электрическим щупом. Пространственник увидел полковника, и громкое мурлыканье оборвалось. Существо начало дрожать. «Стойте!» — крикнул Райленд. «Вы пугаете пространственника! Он может напасть на мисс Криири!» Но Донни Криири и его помощь в данный момент не требовалась. Опустившись на колени прямо в кровянистую слизь рядом с пространственником, она подняла взгляд от разбитой в пятнах запекшейся крови головы, и глаза ее блестели, словно у ястреба. «Полковник Готлинг», — сказала она, и голос ее был пронзителен, как лезвие ножа. «Я должна поговорить с вами». Полковник замер, но отступать Готлинг не собирался. «Вы должны выйти из клетки, мисс Криири». Это опасное животное, дюжина людей уже получила травмы и ранения. — А что эти люди делали с ним? — девушка погладила зверя. Большие зеленые мухи с жужжанием кружились в облачке света, окутывавшим раненого пространственника, подбираясь к ранам на боках. — Какая здесь грязь! — сказала Донна. — Наведите порядок! — она встала и жестом указала Райленду на выход из клетки. «Пусть соберется вся группа», — холодно приказала она, закрывая за собой дверь. «И сейчас же, а пока, Готлинг, пусть ваши люди вычистят клетку. И если я увижу кого-то с электрическим щупом, то он узнает его действия на себе», — Готлинг побагровел напряженным голосом. Он сказал, «Это больше не моя обязанность, мисс Криири. Теперь этим занимается мистер Райленд». «Я возвращаю вас на старое место», — сказала девушка. «Для мистера Райленда найдется другое дело». Пораженный Райленд запротестовал. «Но приказ машины...» «О машине я сама позабочусь», — спокойно сказала она. «Принимайтесь за уборку, эй, там пространственнику необходимы его симбиотические сожители. А они быстро умирают». Она повернулась к двери. Теперь пойдём на собрание, нужно решить несколько вопросов. Они поспешили в пункт Зелёный паукровку. Сотрудники группы уже собрались. Донна Крири председательствовала на собрании, что-то затеня застенчиво лепетал майор Чаттараде, а генерал Флимер произнёс полудюжинной речь о пользе групповой работы, сообща. Полковник Готлинг был в холодном бешенстве, а полковник Лескьюри пытался возражать. Если животное умрёт, яростно сказала Донна, то вы отправитесь вслед за ним. У меня есть для вас новости. В орган банке образовалась нехватка утилизированного материала. Она оценивающе обвела взглядом присутствующих. Кое-кто из вас очень хорошо справится с ролью запасных частей. Я понятно говорю. «Вполне понятно», свирепо», — свирепо подтвердил генерал Климар. «Но мисс Криери, цель нашей группы...» «Помолчите-ка», — продолжала она. «Да, что там?» С величайшим уважением в голосе оператор-майор Чаттераде сказал. «Для вас сообщение на телетайпе». «Это подождет». Начиная с этого момента, за группу отвечает мистер Райленд. Ошеломлённый генерал Климер прошептал: "Мисс Крейри, но опасник не может". "Нет, опасник может", ответила Донна Крейри. "Ну хорошо, я вам сейчас выдам приказ". Она прошла к телетайпу, спокойно нажала клавишу "Сбой" и начала печатать. Через секунду машина прострекотала ответ: "Действие. Группа Климера подчиняется указаниям Донны Крейри". "Вас что-нибудь ещё беспокоит?" спросила она. Ничего, гаркнул генерал Климер. Его жабьи глаза казались ещё более выпученными. Отлично. Все остальные могут разойтись. Райланд, я хочу с вами побеседовать. Перешептываясь, сотрудники группы потянулись к выходу из конференц-зала. Донна Креери зевнула, голуби мирно заволновались и заворковали. Это как-то лучше, сказала она. Что там такое? Райланд кашлянул. «Кажется, это сообщение для вас, мисс Криири!» Опять вздохнула она. Небрежно положив руку на его плечо, она встала рядом у телетайпа. «Информация. Планирующий Криири находится в пути из Момбасы в Кейптаун. Информация».